Глава 6. Мгновенное знание. Какова мегатенденция? Привыкая потреблять по мере необходимости небольшие порции знаний, мы выигрываем от того, что учимся всему быстрее, но рискуем забыть о ценности мастерства и мудрости. Когда я учился в колледже, у нас было два типа занятий: лекции и обсуждения. На лекциях аудитория полная студентов слушает эксперта, представляющего тему или предмет. а в дискуссионном классе профессора или ассистенты преподавателей поддерживают содержательный обмен мнениями небольших групп студентов по поводу задания, полученного на неделю. Поскольку моей специализацией был английский язык, то я посещал больше дискуссий, чем лекций. Помню, на третьем курсе университета Эмори в Атланте я записался на курс ирландской поэзии в библиотеке, где хранились архивы Нобелевского лауреата Шейма Сахинии. В том же семестре я посещал занятия по естественным наукам, проходящим рядом со всемирно известным национальным центром изучения приматов имени Йеркса. Тогда единственным способом получить доступ к знаниям по любому предмету было записаться на курс и слушать профессоров в течение долгого семестра. Сегодня я могу выйти в интернет и посмотреть десятки интервью с Хини, а также часовой документальный фильм о его жизни. Я могу получить доступ к лекции об эволюции асимметрии мозга у приматов на YouTube или записаться на соответствующий онлайн-курс. Но просмотр интервью или лекций в интернете это не то же самое, что участие в оживлённых дискуссиях в аудитории сверстников или личное общение с известным светилом. Тем не менее, такая своего рода замена произошла, к лучшему или к худшему. И мир кажется всё охотнее готов пойти на компромисс. Сегодня экспертов можно встретить не только в башне слоновой кости, академических кругах, что ставит под сомнение её прежнюю ценность. Знаменитости или учёные-любители находят новые способы делиться своими знаниями. Однако знание, термин, который поверхностно описывает то, что вы знаете, отличается от мудрости. Преимущества мгновенного знания, как называется эта мегатенденция, также могут привести к кризису образования. Что означает опыт в мире, где мы можем узнать понемногу о чём угодно, от кого угодно без необходимости стремиться к профессионализму? И что произойдёт с институтами, которые долгое время обещали открыть врата к мастерству, если достичь его сейчас уже кажется не столь важным? Кризис высшего образования. По некоторым оценкам, Объём задолженности по студенческим кредитам в США превысил 1 триллион долларов. Некоторые сенсационные, хотя и не такие уж неточные отчёты, предсказывают, что средняя стоимость одного года обучения в частном университете для ребёнка, родившегося в 2020 году, может достигать 500 тысяч долларов. Тем не менее студенты не обязательно получают то, за что они платят, даже когда расходы на высшее образование растут. Все больше университетов увеличивают расходы на спорт, а не на академические знания. Критики академического образования выражают озабоченность по поводу истинной эффективности и фундаментальные ценности системы. Один из них, Кевин Керри, автор книги Конец колледжа. Из традиционных дипломов колледжа почти полностью исчезли свидетельства обучения студентов, пишет он. Колледжи всё меньше заботятся о качестве преподавания и обучения, которые они предоставляют в обмен на большие суммы денег. Весьма яркие примеры крайне успешных предпринимателей, гордящихся отсутствием у них высшего образования как знаком почёта, также поднимают вопросы о ценности обучения в вузе. Образное выражение "отчисленный из колледжа стал миллиардером в Кремниевой долине" подорвала непоколебимую веру в то, что для достижения успеха нужно учиться в колледже, и заменила её представлением о том, что существует множество альтернативных путей к успеху. Торговые и профессиональные школы, предлагающие сертификаты и ориентированные на курсы реальной и практической подготовки, набирают популярность среди нового поколения студентов. Прогресс в технологиях электронного обучения делает образование всех видов доступным по запросу и за пределами университетов, избавляя молодых людей от необходимости получать диплом. Тенденция, которую мы назвали в 2013 году обучением без диплома. Обучение для инициативных людей В ответ на сдвиги в высшем образовании возникают разнотипные нетрадиционные организации, удовлетворяющие желание людей учиться и получать подготовку в соответствии с требованиями современной карьеры. Техническая школа 42, экспериментальная школа компьютерного программирования, базирующаяся в Париже, предлагает радикальную альтернативу университетам. Основанная в 2013 году французским миллиардером Ксавье Ньелем, который сам научился программировать и считает, что любой может сделать то же самое. Школа полностью бесплатна и не имеет ни учителей, ни классных комнат. Студенты учатся в своём собственном темпе. Когда они сталкиваются с проблемами, их поощряют задавать вопросы друг другу и находить решения самостоятельно. Школа придаёт большое значение амбициям и утверждает, что те, кто мотивирован и стремится работать самостоятельно, могут добиться успеха. Этот инициативный дух входит в моду. Некоторые инновационные школы ориентируются на 60-летнюю учебную программу, которая сотрудничает со многими высшими учебными заведениями, предоставляющими непрерывное образование с выдачей сертификатов за краткосрочные курсы, ориентированные на реальные профессиональные навыки или передовые темы. Всего два десятилетия назад мышление поколения X 1990 Х 1990-х часто критиковалась как ленивая культура бездельников. Сегодня люди его переросли. Они любопытны, амбициозны и готовы учиться, хотя и ограничены во времени. Они считают себя умными и верят, что могут быстро усвоить и понять любую тему, если её в доступной форме преподают авторитетные эксперты. Сначала я описал этот тип людей как профессионалов, у которых нет времени Сегмент, который мы с моей командой намеревались задействовать в книжной серии, запущенной в 2019 году. Эта установка породила слоган для серии: Всё равно, что выпить кофе с экспертом. Серия призвана представить новую правду о том, как люди хотят учиться, через прямой доступ к специалистам и профессиональным знаниям. Возможно, самое большое влияние этого сдвига не обязательно заключается в том, как мы учимся, а скорее в том, как быстро мы надеемся получить большую часть знаний. Обучение со скоростью света. Энди Муни, генеральный директор компании Fender, которая уже более 70 лет производит практически лучшие в мире гитары, считает, что около 90% учеников, которые берут гитару в руки, бросают занятия в течение первого года. Это плохо не только для музыки, но и для прибыли Fender. Что нужно сделать, чтобы заставить людей сохранить интерес? После продолжительных бесед с преподавателями и учениками на эту тему, Монни и его команда добились важного озарения. Если ученики чувствуют, что недостаточно быстро прогрессируют, они с большей вероятностью бросают учёбу. Секрет прост. Чтобы пробудить упорство начинающих гитаристов, надо помочь им научиться играть, продвигаясь вперёд небольшими шагами, чтобы они быстрее почувствовали, что становятся лучше. Поэтому команда Munни разработала Fender Play, онлайн-платформу, предлагающую видеоинструкции по запросу. Она стала хитом. Fender Play послужила примером тенденции, которую я описал в 2018 году как обучение со скоростью света. Её главная идея в том, что скорость приобретения нового навыка сегодня важнее, чем когда-либо раньше. Множество свидетельств указывают на то, что эта тенденция сохраняется. Одним из её примеров являются популярные видеоблоги тести, обучающие вкусно готовить и с помощью замедленной съёмки демонстрирующие методы приготовления пищи и рецепты. В 2017 году канал сообщал о полумиллиарде просмотров в Фейсбук ежемесячно. Другой сервис, Флока Баллери, предоставляет доступ к библиотеке из более чем тысячи видео оригинальных хип-хоп-песен по школьным предметам, таким как история, математика, естественные науки и грамматика. Его успех основан на простой истине. Песни легче запомнить, чем таблицы и схемы. Сегодня онлайн-видео помогает выполнить домашнее задание по математике, заполнить чековую книжку или стать лучшим баскетболистом. Эти упакованные крупицы мгновенного знания не только обеспечивают самый быстрый способ получить информацию по теме, но и дают при необходимости доступ к специалистам, даже знаменитостям, которые прежде были слишком заняты или недоступны по иным причинам. обращение непосредственно к источнику. Интернет-контент часто высмеивают потому, что он позволяет любому человеку поделиться с миром своими мыслями и творениями, хорошими или плохими. Однако у этой вездесущности есть увлекательная побочная выгода возможность обучаться у известных экспертов. Хотите узнать о комедии у Стива Мартина, о фотографии у Энни Лейбовиц, о шахматах у Гарри Каспарова? У них у всех есть онлайн-классы, где они за относительно низкую плату делятся своим опытом с кем угодно. Технология также используется для обучения практическим навыкам через реалистичную симуляцию. Виртуальная реальность и другие иммерсивные цифровые инструменты помогают техникумам, готовящим специалистам по сантехнике и отоплению, совершенствовать свои сертифицированные программы обучения. Медицинское образование использует виртуальные инструменты, чтобы помочь студентам изучать анатомию, совершенствовать навыки общения с пациентами и даже перенимать хирургические приёмы у наиболее опытных хирургов. По всей территории США и Европы почтовый гигант UPS использует обучающие модули виртуальной реальности на более чем дюжине предприятий для подготовки своих водителей к потенциальным опасностям на дороге. По мере того, как эти иммерсивные цифровые инструменты меняют то, как и где мы учимся, сама идея обучения становится всё более инклюзивной, менее ориентированной на аудиторию и более широко доступной. Об этой тенденции я впервые написал в 2014 году как о распределённой экспертизе. Однако эти мгновенные уроки несут новую проблему. Мы не всегда усваиваем знания, которые приобретаем быстро, настолько глубоко, как при более медленном и вдумчивом изучении. В то время как мы знаем понемногу о многом, люди, знающие много о малом, рискуют стать вымирающей породой. Исчезают целые сегменты человеческого знания, те, на приобретение которых уходит много времени. Смерть языка и традиционных навыков Каждые 2 недели умирает один язык. Согласно атласу ЮНЕСКО языков мира, находящихся в опасности, за последние 70 лет вымерло более 230. Ещё 2.500 языков, почти половина оставшихся в мире, в той или иной степени находятся под угрозой исчезновения. Многие цифровые инициативы предпринимаются для записи некоторых из этих языков, прежде чем умрёт их последний живой носитель. Но даже если эти усилия увенчаются успехом, многие из сохранившихся языков будут жить только в базе данных. Редкие языки на протяжении веков сталкивались с неминуемой гибелью. По мере того, как наш мир становится всё более взаимосвязанным, потребность говорить на разных языках постепенно уменьшается. Сегодня знание языка, на котором говорят всего несколько человек, это обуза, ограничивающая перспективы человека при успеть в глобальной экономике. Однако по мере того, как язык умирает, вместе с ним часто утрачивается и глубокая мудрость. Тот способ, которым язык описывает человеческое состояние, раскрывает тайны нашего прошлого, заключает в себе нечто неуловимое, не поддающееся переводу. По мере того, как умирает глубокая мудрость, владение языками Может погибнуть наша способность раскрывать и лучше понимать прошлое и часто знания о том, как нам и планете выжить в будущем. Почти любой традиционный навык, которым когда-то владели наши предки, от умения ориентироваться по звёздам до охоты и сбора пищи, может постигнуть та же участь. Поскольку людям больше не нужно упражняться в этих навыках, чтобы выжить, они вообще теряют способность их воспроизводить. Хотя процесс шёл постепенно, сегодня, как вид, мы больше не являемся носителями тех навыков, которые когда-то делали людей уникальными, от выслеживания животных до метания копий. Наши знания о съедобных и лекарственных растениях постепенно сокращаются. В одном тревожащем исследовании даже предполагалось, что миллениалы могут столкнуться с широко распространённым снижением силы в руках из-за растущего количества времени, проводимого за гаджетами вместо физической нагрузки. Эта зависимость от технологий также может изменить способ работы нашего мозга, как отметил исследователь Николас Кар в своей книге The Shallows 2010 года. Наблюдая перемену в своём мышлении, он писал: Прежде Я был акволангистом в море слов. Теперь я несусь по поверхности, как парень на гидроцикле. Культура лёгкого пути. Если мы легко узнаём, как делать те или иные вещи, то не всегда можем оценить их значение. Постоянно находя лёгкие пути для улучшения своей работы и жизни, мы недооцениваем важность развития мастерства. Современные технологии увеличивают эту опасность, поскольку создают способы избежать практики жизненно важного условия изучения любого навыка или достижения любого мастерства. В течение последнего десятилетия небольшая группа учёных из междисциплинарного исследовательского центра при технологическом институте в Джорджии изучали пассивное тактильное обучение. Приобретение сенсомоторных навыков на ознакомительном уровне без активного внимания к обучению. Например, они разработали перчатку, которая подаёт электрические импульсы, чтобы подсознательно создавать мышечную память и обучать людей тактильным задачам, таким как чтение по Брайлю или игра на пианино без активного внимания. Первые тесты показали, что этот метод помогает людям в течение нескольких часов справляться с навыками, на усвоение которых обычно уходят недели или месяцы практики. Neuralink, финансируемая Илоном Маском компания в Сан-Франциско, занимается разработкой имплантируемых чипов, обеспечивающих взаимодействие мозг-компьютер, которые могли бы улучшить память и позволить человеческому разуму напрямую связываться с компьютером. Учёные описывают способность нашего мозга адаптироваться к новым стимулам и формировать новые нейронные пути, как нейропластичность. Например, тесты обнаружили значительно большую плотность серого вещества, связанную с более высокими когнитивными способностями у билингвов, чем у людей, говорящих на одном языке. Что если мы могли бы с помощью технологий увеличить плотность серого вещества любого человека без каких-либо усилий с его стороны? В течение многих лет эта разновидность обучения без усилий была областью научной фантастики. Например, персонаж Киану Ривза Нео из серии фильмов Матрица просто подключался к системе, чтобы загрузить навыки владения боевыми искусствами прямо в свой мозг. В будущем такой тип обучения может стать обычным, а пока мы ежедневно движемся к этому видению небольшими, более реалистичными способами. В мире роста мегатенденции мгновенного знания. Коротко о мгновенном знании. Мы можем научиться почти всему быстрее и легче, иногда у авторитетных любителей, а иногда у известных экспертов. По мере того, как информация становится всё более доступной, а расходы на высшее образование неуклонно растут, предполагаемая ценность обучения по требованию продолжит увеличиваться. Однако у этой мегатенденции Есть и обратная сторона. Станем ли мы обществом, где быстрый отклик и поверхностные знания заменят глубину и мудрость? Сможем ли мы доверять долговечности вещей и безопасности услуг, которые предоставлены людьми, принадлежащими к поколению, настроенному на быстрое обучение, не обладающими терпением или способностью к более глубокому познанию? Именно такие вопросы встанут перед нами в будущем. Они вероятно приведут тех, кто предоставляет образовательные услуги, а также людей, желающих обучать других, к постоянному изобретению способов делиться своими знаниями с миром. Как использовать мгновенное знание? Первое ускорить свой контент. 10% слушателей аудиокниг увеличивают скорость воспроизведения повествования. Аналогично процент студентов из Академии Хана смотрят видео в более быстром темпе. Одно недавнее исследование показало, что ускорение изложения содержания не оказывает негативного влияния на его понимание. Учитывая небольшое количество времени и избыточность контента, получаемого нами ежедневно, ускоренное потребление становится разумным и даже необходимым способом обучения. Хотя это не обязательно приведёт к мудрости и даже способно затруднить способность видеть темы или тенденции, как я рассказываю в части первой, более масштабно приобрести знания действительно можно быстрее. Второе предложить обучение по запросу. Как известно, сегодня большинству потребителей лучший способ получить информацию по ремонту электронного устройства или протекающего крана не читать инструкции производителя, а посмотреть видео на YouTube. где предлагают простые и понятные советы, как это сделать. Компании, сотрудничающие с экспертами для того, чтобы обеспечить свои продукты подобными ресурсами по запросу, имеют возможность создать прочные связи с клиентами, помогая тем стать умнее. Третье. Стать знающим специалистом. В мире, где люди знают не много о многом, Наиболее ценными специалистами станут те, у кого есть десятилетнее опыта в торговле, ремесле или ином навыке. Один из способов добиться успеха в ближайшие годы, когда мгновенное знание, скорее всего, ускорится, это уравновесить быстрое самообучение более глубоким, намеренным овладением конкретной темой, предметом или навыком. Эволюция мгновенного знания. Обзор предыдущих тенденций, связанных с этой мегатенденцией. Обучение без диплома. 2013 год. Качество содержания электронного обучения растёт по мере того, как всё больше студентов рассматривают его как альтернативу традиционному образованию в колледже. Метод консультаций. 2013 год. Успешные предприниматели и компании создают побочные консалтинговые модели, чтобы помочь другим повторить их успех. Распределённое образование. 2014 год. Поскольку онлайн-платформы предлагают доступ к обучению непосредственно у специалистов, сами знания становятся более инклюзивными, менее академичными и широко доступными в случае необходимости. Обучение со скоростью света. 2018 год. Овладение любой темой ускоряется с помощью небольших учебных модулей, которые делают обучение более эффективным, увлекательным, полезным и интересным. Мгновенные знания.